Глава седьмая. Кривая ручка. Домой ноги не унесли Шевардина. Он утром очнулся у Козлова, мысленно перебрал не перегоревшие в Хмелю подробности вчерашнего дня, вспомнил поручение Воскобойникова и заторопился к себе. Слова хозяйки о том, что вчера еще раз забегала Таня, рассердили его. — Ну и ладно, Таня, Таня, подумаешь? Придет, скажи, занят с управляющим и хозяином. Что у меня, только и дело, что валандаться с нею. Ворчал Шевардин гневно, пренебрежительно. Но встречи с Таней боялся. Самая встреча, правда, представлялась ему делом легким, но пугало другое. Как он глянет на Таню? Что он скажет ей в глаза? — Надо придумать что-нибудь, чтобы, ладно, слова плелись. Да-да, вот он придет в себя, умоется, напьется чаю, тогда и... Он торопил хозяйку с самоваром, лихорадочно приводил себя в порядок, гляделся в зеркало, обжигал о стакан губы. Но придумать ничего не смог. Ему то и дело чудилось, что дверь вот-вот скрипнет, и на него глянет Таня. Он порывался просить хозяйку, чтобы та сказала Тане, будто его нет дома. В торопях схватил пальто и вышел. На морозе ему стало легче. В глазах его появился блеск, и он снова перенесся мыслями к тому, что скоро будет получать 75-100 рублей в месяц. Вскоре в голове его творилось то же, что творится за столами конторы. Ловкий конторщик как бы отчеркнул в нем палку, что означало один год, и затрещал на счетах. Месяц можно прожить на 25 рублей. Стало быть, от 50 рублей останется 25 рублей, а от 75 — 50, от 100 — 75. А за год, следовательно, останется или 300, или 600 или 900 рублей. Из них матери придется послать в год рублей 30-40, останется или 260, или 560, или 860 рублей. Но так как он будет мастером, а люди набираются тоже мастерами, то и на этом при уме можно выколотить сотенку в год. Костяшки играли, цифры росли. За год можно накопить почти тысячу рублей. За два — две тысячи рублей. За три, а за пять. И, наконец, перед взором Шевардина встала его собственная фабрика. Он привозил на нее из родной деревни мальчиков, будил их до зари. Они носили антрацит и разводили варочные печи. Подходили мастера, подмастерья, работницы. Он, Шевардин, стоял у конторы, и все кланялись ему. Господи, а почему бы им и не кланяться, и не уважать его, раз он хороший хозяин, раз он может засучить рукава и показать, как надо работать? Шевардин мысленно раскланивался со своими собственными рабочими, сладостно шипел, чмокал губами, улыбался, Вдыхал дым и чад собственной, гремящие машинами, прессами, сбивалками и формами фабрики. Против двора, в котором жил Козлов, мечты отлетели от него. Он вспомнил, как Васька корил его за то, что он забыл грамоту, и в нем заиграли новые мысли. Вот зайдет он к Ваське и, как бы продолжая давишний разговор, скажет Ну, Вась. Я поставлю тебя в подбастерье, а ты тайком научишь меня записывать все, высчитывать. Идти куда-то учиться мне неловко, ведь я теперь мастер. И вот загадка. Зайди, Шевардин, к Ваське, поговори с ним. Возможно, жизнь его сложилась бы проще и веселее. Во всяком случае, начни, Шевардин, учиться, он виделся бы с матерью Ваське, Слышал бы ее жаркий голос. Но именно она, Васькина мать, как казалось Шевардину, и мешала ему зайти к Ваське. Она при всех ругала его, а он, Нате, здравствуйте, явится. И все это дойдет до Козлова, оттуда перекинется дальше. На фабрике все, кому не лень, заработают языками. А ведь он теперь не то, что раньше, он мастер. О нем люди не должны болтать зря. Нет, к черту. Шевардин свернул за угол и вскоре очутился перед такой же, как у Харитона Воскобойникова, но более старой и мрачной фабрикой. Дворник за двугривенный вызвал ему из фабричной спальни шесть знакомых карамельщиков. Шевардин сообщил им, что он уполномочен угостить их, Они сразу же прониклись уважением к нему и заластились. Это умилило Шевардина, и он заколебался, куда везти карамельщиков в трактир? Ради такого случая нет. Уж если переманивать людей, то по-настоящему, так чтобы и сам баскобойников и его фабрика, и он, Шавардин, их будущий мастер, выглядели щедрыми. Шевардин оживился. И повел карамельщиков не в трактир, а в ресторан Якорь, который славился, во-первых, чистотою, во-вторых, обхождением, в-третьих, закусками, и в-четвертых, гармонистом кривая ручка или криворучка. Сам Шевардин якорь знал понаслышке, но вошел в него бойко и к делу приступил развязно. Но «Ну ка графинчик повзрослея. и разных там закусонов. Первый графинчик карамельщики осушили степенно под разговоры о деле, об успехах ликерной карамели, о том, сколько будут получать они у Воскобойникова. Шевардин зорко вглядывался в карамельщиков, рядился с ними, брал с них согласие и закреплял его честным словом, божбой и рукопожатиями. Второй графинчик легонько охмелил его, а на третьем графинчике он рассолодел и заговорил о том, что теперь он не кто-нибудь, а мастер, что ликерная карамель выдумана не кем-нибудь, а им, что вчера у хозяина сама хозяйка наливала ему и называла его Степаном Петровичем. что хозяин строит новую фабрику, да такую, что ой-ой-ой, а строит он ее, потому что он, Шевардин, выдумал ликерную карамель. А ликерная карамель — это такая штука, что надо подумать, хорошенько надо подумать, прежде чем браться за нее. Карамельщики, конечно, с полуслова понимали его, во всем соглашались с ним, На словах готовы были сию же минуту перейти под его начало к Воскобойникову. Старательно с ним чокались и хлопали его по плечу. — Удачи тебе, счастья! Мы все знаем, все! И выходило так, будто Шевардин зря говорит о себе. Хм, за кого он принимает их? За глухарей, что ли? Да кто из кондитеров не слышал о Шевардине, о Степане Петровиче? Да о нем на всех фабриках говорят. Хозяин Воскобойников, он Лавкач, он знает, кого у мастером поставить. Худо ли поставить Шевордина Степана Петровича, без которого он хозяин, можно сказать нуль, Рваная этикетка, пыль. Словом, все шло отлично. Шевордина угощал и платил, карамельщики понимали это. И осудили его только один раз, когда он сказал, что хочет уметь и записывать, и высчитывать, и будет учиться этому у подручного. Да что ты! В люди выбился и учиться? Или тебя для этого мастером поставили? Карамельщики гмыкали, смеялись, разводили руками и нашли такие доводы против учения, что захмелевшему Шевардину... Стало казаться, что он, пожалуй, сбился с толку и ерундит. Но что в самом деле за чепуха? Прошел все тонкости дела, придумал ликерную карамель, стал мастером, награжден богатым отрезом, у хозяина в гостях был, и как маленький пойдет учиться у Васьки, мать которого так лаяла его. Шевардин покрутил головой, обернулся в сторону криворучки и, как бы угощая карамельщиков песенкою гармоники, закивал в его сторону. — Криворучка-то, криворучка-то, глядите! Здорово! А? Слышите? Ага! Шевардин заулыбался. — Ну, когда и где карамельщики слышали такую игру? Ведь играет не кто-нибудь, а криворучка, о котором с завистью говорят все гармонисты, Не будь его, Шевардина, разве карамельщики попали бы в якорь? А тут сидят, глушат водку, а против ник рукой подать у столика на стульчике криворучка. Перед ним рюмочка, тарелочки, руки у него кривые, а пальцы скручены-перекручены, но как они бегают по ладам, как выпивают под ними голоса, В ли в огороде, лучинушку, то не ветер ветку. Да как голосисто, как заливисто. А кто слушает и запивает эту игру водкой? Чиновники? Студенты? Чистые лавочники? Нет, карамельщики. Должны перейти к Воскобойникову. Эх, сюда надо было вчера завести ребят и угостить, чтобы ладней работали под его началом. У Козлова темно, тесно, а тут. Вот только накладно. Ресторан он на той ресторан, чтобы карманы прокусывать. Что пусто? Еще два графинчика и прочего. Мерсис, давайте, ребята, сами грянем. Чего? Петь не полагается. Эх, черт. А криворучка, глядите, глядите. Над гармоникой торчат. Оттопыренные усищи криворучки. Квадратный лоб в испарине, А волны мехов так и ходят, так и ходят. Но и голоса, но и переборы переливы. Гробастой гармонь, хватай Степана Шавардина, Первого карамельщика-мастера, Неси его, швыряй. Нет-нет, не швыряй, потихоньку, тихо-тихо. Зачем швырять Степана? Он столько вынес, его столько мочалили. Вот так, вот так, щебечина манер роднайки над зыбкою. Милый Степанушка, буйная головушка, дитятка баская. Ну, забуравил наш мастер. Чего? Тише, Степан Петрович, а то как бы не вывели... — Не могут, ик. Мы не освежились еще, слышь, дай -ка холодненького, для головы, ик. Так вы же, ребята, поймите, ик, вы переходите да сразу, чтобы, понимаете, не тянуть чтобы, а моя ликерная, это подумать надо. Много графинчиков опустошили карамельщики, охотно в сласть освежились. Нескончаемо окатывала их жалость гармоника криворучки. Уходить они не собирались, но Шевардин обессилел, задремал. Карамельщики вывели его, часто присаживаясь с ним, и, умаившись, привезли безобразного слюнявого к себе и уложили. «Эх, на все слабоват наш мастер, и на голову, и на язык!» Вот таким криворучкам счастье и дается.